присаживайтесь, слава нашему Господу, очень рад я быть дома, видеть вас всех, всех, кто сегодня смог приехать сюда на вечернее служение, и всегда хочется ободрять вот тех людей, которые приходят, я знаю, что это всегда тяжело, особенно после работы, и многие из вас знают, что я это знаю не понаслышке, Но я также знаю, что именно эти жертвы, они даже не жертвы, это наша благодарность Богу, это наше участие как бы в общем таком каком-то действии общины, создателя через общину. Вот они двигают в нашей жизни э, те рычаги, которые мы не можем сдвинуть человеческими усилиями. Поэтому всегда ревнуйте по Богу. Всегда стремитесь в то место, где звучит Его Слово. И просто хочу сказать, что я в свою очередь тоже, даже если я ну, не проповедую, я всегда стараюсь попасть туда, где Слово звучит. То есть мне не важно, э, в какой позиции я нахожусь. Мне важно быть с людьми в это время, когда звучит Слово, когда идет поклонение Богу и, и, и так далее. То есть я думаю, что... Сама мотивация вот нашего сердца, она направляет нас в, в правильное жизненное русло. Сегодня у нас послание к Филимону, я сегодня его начну и сегодня закончу. Это письмо личного характера, единственное в Новом Завете, как письмо, адресованное одному человеку, хотя деяния апостолов тоже были направлены как бы к Феофилу, да? когда лука хочет ему рассказать о каких то событиях и вот я хочу объяснить разницу в этих э, как бы моментах то есть давайте сравним вот павел узник еще Мессии и тимофей брат филимону возлюбленному и сотруднику нашему во первых мы видим что письмо написано не только от имени раба шауля но и от имени его ученика тимофея То есть они вместе пишут это письмо. Я объясню чуть позже, почему. Хотя скажу сразу, чтобы потом не упустить этот нюанс. Речь идет об Анисиме, это беглый раб был. Так вот, Писание Тора говорит, при устах двух свидетелей будет верно всякое слово. Раби Шеуль, как бы, не только по этой причине, но письмо-то личного характера, да, оно адресовано... Филимону. Для того, чтобы это не было не то, чтобы даже подвергнуто сомнению, а для того, чтобы это действительно звучало авторитетно на основании самой Торы, на основании закона Священного Писания. Он пишет и от себя, и от Тимофея. То есть два человека в этом письме свидетельствуют об измененной судьбе беглого раба. Это значит, что Филимон Он не может не принять это свидетельство. Оно истинно, так как написано в Писании. И давайте при откроем просто книгу Диане Апостолов, чтобы посмотреть, как начинается сама книга. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что я сделал и чему учил от народа, до того дня, в который он вознесся, дав святым Духом повеление апостолам, которым он, которых он избрал. И дальше он пишет, которым явил себя живым и так далее. Итак, в чем как бы разница, да? В чем отличие э, вот этих двух книг, хотя они как будто бы адресованы к одному и тому же, э, лично к человеку. Деяние апостолов, несмотря что написано к адресату Феофилу, не адресовано только лишь Феофилу. Данное письмо, которое мы с вами рассматриваем, адресовано конкретно Филимону. В древнем мире писать книги было э, нужно по двум причинам. Две причины. То есть сегодня пишут книги, чтобы просто заработать деньги или заработать имя. Да? Одну секунду, я хочу кое-что уточнить для себя. Да, мы видим в тексте, так и написано. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил». Понимаете, да? А здесь письмо. Так вот, книги писались по двум причинам. Первая причина – это был теологический диспут или теологический спор. Когда один человек как бы выражал определенную какую-то э, теологическую мысль, второй человек – отвечал ему. И тогда он писал книгу для того, чтобы потише, пожалуйста. Книга являлась ответом, человек мог последовательно объяснить свою позицию без перепалки, без вот этого спора устного. Спокойно сел и написал. Вторая причина была, когда человек хотел выразить как бы свои мысли и свой взгляд на тот или иной вопрос. Кажется похожим, на это не одно и то же. В данном случае, как бы, описываются просто события, о которых говорят. Или книга была написана как ответ на какое-то заявление. Вот это две причины. В современном мире книги пишут по другим причинам. Уже. Письмо, Это не книга, во-первых, оно короткое, и оно касается личных каких-то аспектов в отношении между людьми. Как я уже сказал, послание к Филимону единственное из сохранившихся писем раби Шауля, чисто личного характера. Филимон был активным членом одной из осийских общин, Ученые считают, скорее всего, Колоссы, город Колоссы, Колоссская община. И имел раба по имени Анисим, который бежал от своего господина в Рим. Там он встретился с рабом Шаулем, который ожидал своего суда. Датируется примерно это 61-63 годом нашей эры. События, затронутые в этом письме. Под влиянием апостола Анисим уверовал. Он просто стал верующим. Филимон уже был верующий. По каким причинам Анисим убежал, трудно сказать. Предположить мы можем, что Филимон, будучи верующим человеком, ну был вменяемым нормальным верующим человеком, и Анисим сбежал от него не по причине, что над ним издевались А скорее всего по той причине, что его внутренний человек не мог вынести рабство как таковое. То есть он стремился к свободе определенного склада человек определенного духа человек Плюс он был молодым. Раби Шауль говорит, прими его как сына моего, можно сказать, духовного сына. Но вероятнее всего он был молодым. Рабов не покупали, как бы пожилых или старых. Обычно брали молодых, крепких, здоровых, чтобы могли трудиться. Либо это были люди, э, ученые, они тоже римляне держали э, как бы в рабстве людей образованных, которые могли быть даже наставниками для их детей. Также по разным причинам могли складываться вот такие условия. Есть определенное, как бы, у меня несогласие с классическим толкованием э, этого письма, которое сводится к тому, что это письмо, как бы, выступило ключевым таким решением для решения вопроса рабства, и что, дескать, якобы, под влиянием христианства, рабство было отменено как таковое или побеждено, идеями изложенными в Новом Завете. Это то, что пишут в приложениях, в толкованиях к данной книге. Значит, почему я не согласен? Потому что в III веке, это начало IV века, когда император Константин 313 году провозгласил христианство официальной религией Рима, рабство не упразднилось же. Оно же никуда не делось и не ушло. То есть римляне продолжали иметь рабов и покупать этих рабов и делать с ними все, что захотят. Может быть, чуть стало мягче, но это не под влиянием христианства. Почему я так думаю? Потому что если бы на это повлияло как бы христианство, тогда рабство вообще должно было бы быть отменено как государственный шаг к решению вопроса. Так или нет? Дальше мы видим в христианских странах проблемы рабства продолжали существовать. Еще до конца 19 века Христианская страна Америка, которой, сколько ей? 200 лет сегодня, да? 300? Сколько? Ну, больше, да. Декларация в каком году была? 1700 какой-то там. Если я ошибаюсь, неважно. Хочу сказать, что до конца 19 века ввозили еще из Африки рабов и торговали рабами. И люди, которые были в принципе по исповеданию христиане, занимались даже работорговлей. То есть это в принципе считалось прибыльное дело. А для этого нужно было поехать и забрать людей со своей родины. Я уже не говорю про средние века, я не говорю про период там, с третьего века по одиннадцатый век или по четырнадцатый. Там уже средние века пошли. То есть Проблемы рабства на самом деле не решены были христианством. Я утверждаю, что проблемы рабства были очень качественно урегулируемыми в законе, в Торе, на который и опирался Павел. Поэтому он и отправляет раба беглого, Анисима, обратно к своему хозяину. Если мы внимательно читаем письмо, мы видим, что раби Шеуль следует закону Торы, а не мнимому как бы закону о свободе от рабства, потому что он не призывал как бы к бунтам и так далее, об этом тоже пишут толкователи, но Павел опирается не на христианское мировоззрение, его нет еще просто, его не существует. Оно появится только после мировоззрения, четвертого века, в начале пятого только это появится. А здесь на Востоке до седьмого века еще просуществовали общины полностью с еврейским укладом жизни, то есть мессианские общины, исповедующие Ишуа своим мессией. При этом они оставались полностью в еврейском разрезе жизни, бытовой и так далее религиозный в том числе. Давайте мы зачитаем это послание. «Павел узник, Ешуа Мессии, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему и домашней твоей общине». Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иешуа Мессии. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иешуа и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра в Машехе Иешуа. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Пока я остановлюсь, скажу аминь, это вступление. На мой взгляд, абсолютно восточный стиль послания или письма, он как бы в хорошем смысле этого слова готовит почву для того, чтобы сказать о главной своей просьбе, так или нет? То есть он как бы говорит добрые слова в адрес Филимона и говорит, у тебя такое сердце, брат, ты такой любящий. Тут люди утешаются твоей любовью и величиной твоего сердца. И это абсолютно нормально, здесь нет лести. Мы знаем, что Раби Шауль был очень прямым человеком. Мы с вами уже читали послание к Коринфянам, мы читали к Галатам, да? У нас написано несмышлёные Галаты, но, но в оригинале там буквально глупые, просто ну как бы совершенно глупые, как вы глупо себя ведете. Он очень резко говорил. Здесь же он как бы вскрывает лучшие качества Филимона Несмотря на то, что этот человек продолжает оставаться рабовладельцем, он не призывает его отпустить рабов на свободу. Как говорят же, вот, да? Ну, своим-то хотя бы мог он это написать. Ладно, он не мог повлиять на всех. Но уверовавшим он же пишет, там, не ешьте удавленины, например, не блудите, не делайте то и то. Нельзя ходить к одной женщине, папе и сыну. Помните, да? Если бы это было ну, действительно так плохо, он бы написал, ребята, забудьте, рабство не должно быть, его не может быть. Но он знает, что в законе прописаны какие-то правила. И если человек купил себе раба, Новый Завет регулирует, опять же, на основании Торы, Человеческое отношение к рабам. Проблема в том, что римляне, которые имели греческий образ мышления, западный, не считали рабов вообще людьми. Я вам прочту цитату Аристотеля. «Раб есть живая собственность и первое из орудий». Это цитата или то, что думал Аристотель. Сама природа, утверждал он, то есть Аристотель пишет и говорит, сама природа создала в целях сохранения одни существа для господства, другие для повиновения. Понимаете? Это Аристотель пишет. Это мировоззрение. Это не просто слова известного человека. Он декларирует в принципе статус, Людей, которые находятся в рабстве. И их не считали как бы людьми. Их считали существами более низкого уровня, чем человек. Я вам хочу сказать, сегодня подобные идеи очень как бы широко распространяются таким движением, как хабад который считает, что у язычников, то есть у евреев, нерожденных евреями, нету нишама. Они существа по сути своей ниже уровня, чем еврей и поэтому не могут спастись даже. А еврей спасется при любых обстоятельствах. Люди убеждены в этом. вот Моя жена свидетель, мы общались с нашим общим другом Иерусалимским, у которого просто его бывший одноклассник, ему уже за сорок, он стал хасидом, в Хабаде находится он у него стрижется иногда он говорит то есть они разговорились и он ему просто рассказывает случай да как одна сестра просто пожертвовала свою почку пастыю тема отдельно я считаю что органы как бы вот в таких условиях Не совсем это корректно, то есть я не могу сказать, то есть если идти до конца, надо просто взять, раздать свои органы всем и как бы послужить Богу таким образом. Что дальше? Вопрос. Мое понимание, здесь хорошо должна работать притча о девах, например. Да? То есть Бог тебе дал масло, пользуйся этим маслом. Другое дело, когда речь идет о родственниках, там, дети, внуки, тут без разговоров на мой взгляд, если подходит все нормально. Но так вот, суть не в этом. Он за тот вопрос, скажи, говорит, вот еврей, который насилует своих детей, он будет спасен? Он говорит, конечно. Ну, как бы войдет в жизнь вечную. А говорит, язычница не еврейка, но она верит в Бога, вот, почку свою пожертвовала, вообще вот, человеку, которого не знала. Она не войдет. Он говорит, не войдет. Но в Писании-то нет такого, правда? Я пытаюсь вам показать, насколько могут быть промыты мозги у людей определенными религиозными веяниями. Люди абсолютно в этом убеждены. Таким образом, они получают индульгенции на грех. То есть разрешение грешить. Они сами себе эти индульгенции выписывают, думая, что все равно все будет нормально. Хотя Тора ясно говорит, что это это вообще грех, за который убить надо и, и долго не думать. Понимаете? Но касательно рабов, это было нечто похожее. Я просто пытаюсь сравнить сейчас. Да? Показываю вам, что в то время людей не считали за людей. Раза не рабы. И вот Рамбе Шауль пишет такое хорошее письмо, хвалит Филимона. И дальше он говорит, 8 стих я читаю. Поэтому, то есть смотрите, он его сначала похвалил, мы имеем великую радость и утешение в любви твоей. Ты очень любящий человек, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. То есть представляете, да? «Иму успокоены сердца святых». «Поэтому он говорит, имея великое в машиах и дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше, прошу, не кто-то другой, а я, Павел, старец, а теперь и узник Ишио Месси. Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда не годен для тебя, а теперь годен тебе и мне». Я возвращаю его, ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благопествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно а добровольно. Здесь я хочу тоже остановиться и прокомментировать этот отрывок. Восьмой стих говорит, что служитель имеет право приказывать. Прямым текстом раби Шауль пишет об этом Филимону. Но он говорит, я не хочу этого делать, потому что если я это сделаю, у тебя не будет плода. Это четырнадцатый стих. Чтобы дело твое было не вынуждено, а добровольно. Очень часто верующие люди не понимают, что когда служитель о чем-то просит их, хорошо было бы, если бы они с радостью просто это сделали. Исходя из Писания, он имеет право говорить в повелительном падеже. Буквально в смысле слова приказывать. Если человек не повинуется такому приказу, это говорит, что он в принципе не считает себя подвластным, этому человеку, описание проводит очень четкую иерархию, да? То есть Бог ставит служителей для того, чтобы надзирать за стадом, надзирать, мы это разбирали, слово, да? Слово «надзор». И он может приказать что-то. Человек может сказать, так «Да кто ты такой? Ответ, конечно, никто. Если человек так думает, да? Он как бы сам выводит себя из-под власти Бога. Потому что Писание говорит, не повинующийся человеку не повинуется Богу. В этом месте всегда возникает масса возмущений и вопросов, а если он говорит вот так? и вот Мы не говорим о проявлениях с отклонениями. Да? Мы говорим о людях, которые действительно служат Богу. Имеют такое право, иметь такую власть говорить по велительному падеже, когда надо. Но из текста мы видим, что лучше, чтобы так не говорили. Вот в чем суть вопроса. То есть, когда человека, в принципе, заставляют что-то сделать вот для Бога, я думаю, это тоже неплохо, если человек все-таки сделает. Но полезнее для него было бы, чтобы он сделал это добровольно. Тогда это будет большим плодом. Это тогда будет его плодом, а не плодом того, кто его заставил. Понимаете разницу? И поэтому служитель, в принципе, призван примером своей жизни, показать другим людям, как можно служить Богу. Иногда бывает, что человек не понимает, ошибается. Или где-то там ну гаечки под раскрутились прямая обязанность служителя привести в чувство верующего человека потому что для него это хорошо и полезно это сохранит его в этом мире на самом деле понимаете например когда кто-то впадает в панику ну допустим или в истерику если ему там две три пощечины дать Он придет в себя, и как бы эта жизнь ему может даже спасти. Но ты не потому, что хочется кого-то ударить, да? Или там приятно кого-то бить. Выбора нет. Иногда, чтобы привести в чувство человека, его надо тормошить, да? Водой облить, одежда намокнет, еще что-то. Но... Идея заключается не в том, чтобы намочить ему одежду или волосы на голове, а чтобы привести его в чувство. То же самое делают служителя Я просто использую сейчас данный отрывок, чтобы коснуться и этой грани в отношениях. Напомню, это личное письмо Рабби Шауля Филимону. И мы видим здесь... Уровень личных отношений. Он говорит, я могу тебе приказать, но лучше, чтобы ты это сделал по любви, которой у тебя так много. Он об этом написал уже, да? Он как бы подсказывает, он напоминает Филимону, что у него в запасе есть то чувство, к которому он сейчас как бы обращается. Двигаемся дальше. Он говорит, что когда-то он был негоден для тебя. Ну, в любом толковании вы найдете, что имя «Анисим» переводится как «полезный». Здесь есть игра слов «был бесполезен», а теперь он полезен и тебе, и мне. То есть обыгрывается на греческом языке имя человека, означающего, что он пригоден, полезен, негоден для тебя, теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. «Ты же прими его, как мое сердце». Посмотрите, как он пишет. Не просто как Беоглова Раба теперь он вернул, который уверовал. Он хочет, чтобы у Тимофея что-то изменилось. Извините, у, у у Анисима изменились как бы отношения с Филимоном. И он говорит, «Я хотел его удержать, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Посмотрите, с чем сравнивает сейчас рабби Бешауль. Филимон свободный человек, более того, он богатый человек. Ученые говорят, что у него дома собиралась домашняя община, он служил имением, служил домом. Но в отношениях между ним и Павлом Павел его считает буквально своим рабом. Он обязан Павлу Мы не знаем, чем, но позже он напишет об этом. Сейчас мы прочтем этот момент. Здесь тоже есть определенная грань понимания личных отношений с людьми. Очень часто люди, не потому что они хотят этого, или злые, или это просто потому что не знают. они Им никто не говорил, наверное, об этом раньше. То есть, такие люди, как раби Шауль, вот служителя рабы Божьи, конечно, они могут с кем-то там и, и, и переночевать в повалку, да, там на Сенавале или где-то на улице даже. Могут кушать с одной миски, могут греться у костра, там и он будет даже ветки класть в костер, там что-то делать будет. Но это не значит, что этого человека там можно как-то э, трепать по... по по шее там, и, и, и как бы выражать к нему непочтение какое-то, потому что он апостол, он человек, который несет слово о жизни вечной. Несет не просто разговором, языком своим, жизнью своей. И, конечно, он живет на одном уровне с людьми. Он о себе пишет, что у него вообще ничего нет. Ни дома, ну ничего. У Филимона есть имение, есть рабы. И он ему говорит, В принципе, ты должен был бы мне тут остаться и послужить. Но даже фильм это Анисима я не оставляю, я тебе его отправляю. Но я мог бы его удерживать, чтобы вместо тебя он здесь был мне рабом, слугой. Но он говорит, я без твоего согласия ничего не хотел сделать, что доброе дело было твое невынужденно, добровольно. Это настоящий стиль раба Божьего, служителя, когда он свои полномочия не использует в личных каких-то корыстных, даже не корыстных, просто в каких-то бытовых вопросах. Он говорит, я без твоего согласия не хочу делать. Вверху он говорит, я могу тебе вообще приказать, и куда ты денешься, да? Но он говорит, я хочу, чтобы это было по-человечески, по любви. К сожалению, иногда люди как бы вот это все воспринимают как разрешение к действию. Что теперь можно веревки вить. Делай, что хочешь с этим служителем. Восемь часов будет сирена, мы встанем вместе со всеми постым. Поэтому если я не успею закончить проповедь, мы, мы прервемся, чтобы почтить память людей. Ибо может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Я думаю, у огнисима были определенные проблемы с дисциплиной. Он просто был человек по характеру очень-очень свободолюбивый, который, ну, просто не мог находиться его он, он даже не мог быть полезным, годным на что-то. Я не знаю, как он попал в рабство к Филимону. Но судя по письму, вот Ну, есть люди, попал в рабство, там ну, работает. Я в пример мог бы вам привести Данила, Сидраха, Месаха, Авденага. Людей там, да, их не, их не просто угнали в рабство. Их еще скопили, сделали евнухами. И мы нигде не находим в Писании намека даже на ропот. Человек молится три раза в день. Он такую веру показывает. Другой на его месте сказал бы, Господи, да за мне это? Что ж мне так... В рабство угнали, евнухом сделали, оскопили и так далее. Те виноваты, а я тут при чем? То есть посмотрите, какой уровень да, веры вот у тех людей. Анисим был другим человеком. Он воспитан был в других традициях. Может из какого-то племени дикого, я не знаю. Но он говорит, прими его не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. То есть он просит, чтобы он освободил его от рабства, Анисима. Далее он пишет, если ты имеешь общение со мной, прими его, как меня бы ты принял. Раби Шауль сравнивает этого раба с собой. В чем суть? В том, что он уверовал. Он через проповедь раби Шауля стал верующим человеком. Вера повлияла на него так сильно, что он изменился в своем поведении и теперь сам с этим письмом идет к своему хозяину, от которого он сбежал. Сравните, да, уровень восприятия уже анисимом, действительности, в которой он находится. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел написал моей рукою, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам собою мне должен. Этот стих показывает, что иногда уместно напомнить человеку, что он тебе обязан чем-то, он тебе что-то должен. Как правило, приходится напоминать о том, что кому-то кто-то что-то должен, когда человек об этом забывает и не хочет, в принципе, свою линию поведения выстроить соответственно вложением в отношения, сделанным ранее вторым человеком. Павел не знает, откажет он или не откажет, да? Он же с ним не разговаривает, он просто пишет ему письмо. И он ему говорит, если что, я тебе заплачу. Но он, напоминает он ему, ты мне обязан, ты должен мне. Иногда бывает, когда верующий напоминает другому верующему о том, что он ему должен, люди возмущаются. вот ты не должен вспоминать. Бог простил, и ты должен простить. А чего ж ты не рассчитался, если Бог простил? Да? Это хорошая, получается, линия такая. Поведение. Ходить, брать деньги, не отдавать. И говорить, ну вы же верующие, чего вы у меня требуете назад? А? Здесь, кстати, в Израиле вот в такую вот яму попал Один пастырь, это Юра Калмыков, я, я просто получил официальные письма, я когда прочитал, у меня волосы дыбом стали, он больше миллиона должен, пол Израиля, и не отдает. Люди там с инфарктом в больницу попадают, то есть чека были накопления там какие-то на старость, на смерть, там 50-60 тысяч, выманил и не хочет отдавать. И по сей день, насколько я знаю, занимается пасторством в городе Нагория. Стыд и позор. Таким людям вообще не место за кафедрой. И его жене тоже. Просто безобразие. Рассчитайся. Меня он тоже звонил, просил одолжить. Я не дал. Я тогда еще этого всего не знал, но как-то внутри так. Ощущение было здоровое давать не надо. Сегодня в наши дни, называю имя и фамилию, поэтому если кто-то где-то, когда-то пересечется, будьте осторожны и с человеком, и с людьми из этой общины. Потому что многие это поощряли и поддерживали. У людей извращенное понимание, кто такой вообще пастырь. Понимаете? Это просто безобразие, мягко говоря. А по большому счету это просто стыд и позор. это чек порочит имя служителя полным ходом. И чувствует себя нормально совершенно. Еще там другим что-то говорит. Он вообще не имеет права рот свой открывать. Павел другой человек, он говорит, послушай, я, я просто уже, поскольку касаюсь темы, касаюсь и этого вопроса. Он говорит, я написал тебе сам, своей рукой, что я заплачу тебе, но ты вспомнишь, что ты мне должен. Поэтому он просит освободить его. Письмо настолько уважительное, настолько... Он просто мог бы написать, там, Анисим сбежал от тебя, ты меня там в 10 раз больше должен, короче. Я его оставляю себе. Вот все, что тут написано. Он свободный, забудь. Считай, что мы в расчете. Допустим, да? Но он пишет, объясняется и отправляет его обратно и говорит, прими его назад не наказывай сделай свободным потому что ты мне должен Считай, что это я к тебе пришел вот это пример служителя для меня который высвобождает людей из рабства за свой счет а не погружает людей в пагубу мы разбирали это первая тимофея шестая глава в пасторском послании И он говорит, «Я знаю, я надеюсь на послушание твое». Посмотрите, какая репутация у Филимона. Когда человек знает, что он будет послушан, он так и сделает. «Я, надеясь на послушание твое», 21 стих написал, «К тебе знаю, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготов для меня помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Мы видим, что служитель, нисколько не стесняясь, планирует прийти в колоссы. Он говорит, я когда приду, приготовьте мне комнату. филимону говорит, у тебя буду жить и питаться. Для людей это должно быть, ну, как бы в радость, понимаете? Гостеприимство, странное приимство мы сегодня можем потратить немножко еды а в израиле у нас ну как бы нет чтобы не хватало даже если тяжело все равно все есть и тем самым послужить людям которые движут вот эту работу апостольскую дело их я не говорю что эти люди апостолы да? я говорю эту работу дело их движут вперед, не давая Ему остановиться, приближая тем самым приход Мессии. Поэтому пускай Господь нас благословит. Дальше идет приветствие по именам и, как обычно, благодать Господа нашего Иисуса Мессии с Духом Вашим. Аминь. Это суть послания.